Александра, Черчень. «Все хотят меня. В жены». Глава первая. «Лена», — с придыханием проговорил здоровенный брюнет, ласково поглаживая меня по руке. «У тебя последний шанс сделать себя счастливой. Выходи за меня замуж». «Ох уж это сомнительное счастье — выйти замуж». Загадочное место, куда часть женщин неистово стремится, а вторая часть не с меньшим энтузиазмом пытается оттуда сбежать. Я отодвинулась, забрала руку и уже в который раз сообщила. «Драк, я не хочу за тебя замуж. Я хочу домой». «Мы уже сто раз обсудили, светочей моих, что домой ты попасть никак не можешь», — терпеливо проговорил Драк. Сейчас ты можешь лишь думать о будущем. Если ты согласишься, то я не буду продавать тебя с торгов». «Потрясающая мотивация, да? Милая, будь моей, иначе я продам тебя с аукциона другому мужику и буду долго плакать над тем состоянием, что получу за сделку. Богатый, но очень-очень несчастный. До следующей попаданки. Ого! Драк, ты понимаешь?» что сложно завоевать женскую любовь и привязанность, если ты не оставляешь даме выбора. Не то чтобы я рассчитывала достучаться до разума этого шовиниста, но ответ реально был интересен. Хотя бы для того, чтобы немного лучше представлять себе психологию местного мужского населения. А другого тут практически и не было. «Планета мужиков». Мечта любой извращенки, которая очень хочет замуж. Только какого черта эта мечта сбылась у меня? А зачем любовь? В красивых синих глазах объективно прекрасного образца мужского пола светилось искреннее непонимание. Главное — статус и принадлежность. Жена — это статус. Ты подаришь достойному мужчине детей... и он сможет претендовать на более высокий уровень в нашем обществе. Судя по всему, в голове драга уже все сбылось. Я уже согласилась, родила, и неведомый везунчик возвысился. Такая мелочь, как несогласие невесты, не учитывалась. Я устало посмотрела на совершенно непробиваемого смотрителя. Еще раз попыталась до него донести, что вступать в брак пока не планирую. Лена. Ты меня разочаровала, — поджал губы Драк. Я ради тебя был готов расстаться со сбережениями и выкупить, хотя мне, как смотрителю заповедной территории, ты обошлась бы дороже. Заповедная территория у них — это участок в несколько гектар, где периодически материализуются ничего не подозревающие девчонки из других миров, так сказать, местный дамский заповедник с постоянно пополняющейся популяцией. Драк гордо встал и величественно застыл в лучах заката. Я озадаченно на него уставилась. Красивый, пафосный, да не могу. Вообще, если честно, основная масса мужчин этого мира и с тех, с кем я сталкивалась, напоминали мне птиц. созданий насколько красивых и величественных, настолько же в массе своей чрезвычайно тупых. Селекция по внешним признакам дала специфические результаты. «Ты еще будешь раскаиваться», — весьма ожидаемо пообещал мне мужчина чужой мечты. Непременно, не моргнув глазом, согласилась я. «Если я чему-то и научилась на своей работе, с клиентом надо соглашаться, а потом уже писать про него то, что тебе заказано». Кстати, да, до того момента, как в моей жизни случилась телепортация в космические дали, я была практически журналистом. «Я ведь тебя практически полюбил, а там... там ты будешь с тем, кто больше за тебя заплатит». И ничуть не страшно, между прочим. Драк, не дождавшись реакции, эффектным жестом откинул за спину густые черные волосы и вышел из моей комнаты. Медленно, так, плавно, видимо, чтобы мне было удобнее его догонять в случае чего. Я закинула ногу на ногу, и потянулась к стоящей на низком столике вазе с фруктами. Откусила от невероятно сочного яблока и задумчиво уставилась в огромное во всю стену окно, за которым виднелась панорама города. Светлого, чистого, красивого. Сталь и стекло, в котором преломляются лучи солнца, превращая башни в друзы драгоценных кристаллов. Торнилоун, торговая столица планеты. Нейтральная территория, город, образовавшийся сначала лишь для одной цели — ежегодного аукциона невест. После, так как с местечковыми корольками приезжала также их свита и нужно было ее как-то развлекать, предприимчивые жители, так сказать, расширили ассортимент. Возвращаясь к теме продажи «Меня неизвестно кому», я действительно не боялась. В этом мире женщина из-за своей дефицитности носила статус священной коровы, как в Индии. Обидеть меня или, боги упаси, поднять на меня руку будущий владелец не мог. Прекрасный пол тут почитали, любили, строили статуи, посвящали им подвиги, шли войной на соседа. Расхожая земная поговорка о том, что настоящий мужик должен построить дом, посадить дерево и родить сына, тут была возведена в культ и смысл жизни. А сын без женщины рождается крайне паршиво, если не сказать больше, вообще не рождается. Местные с горем пополам научились создавать себе подобных в пробирке, но вот не задача. Во-первых, у них получались исключительно одни мальчики, а во-вторых, мальчики оказывались туповатыми, хотя и исполнительными. Проблема, где взять бабу, носила угрожающий характер. И тогда неведомая пространственная аномалия подарила чудо. Нет, не так. Чудо. Аномалию тут, кстати, назвали древней богиней Элейной, которая, согласно легенде, сжалилась над угасающей великой расой. Кстати, до сих пор не понимаю, как у местных верования в языческих богов соседствовали с современными технологиями, не говоря уже о том, почему они при всех способностях не смогли состряпать в пробирках девочек в достаточном количестве, чтобы раса перестала угасать. Драк в ответ на подобные вопросы лишь смотрел на меня с ужасом, и бормотал что-то о том, что не нужно великолепной священной корове в моем лице забивать голову подобными мелочами. В общем, я всю свою жизнь бежала от участи, босая беременная на кухне, лишь для того, чтобы с размаху в нее вляпаться. Я от расстройства швырнула яблоко в открытое окно. Оттуда почти сразу воспарил дрон, аккуратно залетел в комнату и уронил мне на колени надкушенный плод. преданно подмигнул красными огоньками глазок на панели и заявил. Будущая королева уронила, дон не принес. «Я не хочу быть королевой», — как ни пыталась храбриться, голос все равно предательски дрогнул. «Уговоришь мужа, и он переименует свои владения в империю. Будешь императрицей, или в царство будешь царицей, или в султанат станешь султаншей, или в ханство будешь. Издеваешься, — мрачно спросила я у искусственного интеллекта, который пока был самым адекватным разумом, встречным мне на пути. Дон нереально имел чувство юмора и склонность к сарказму. — Что ты, будущая королева? — В приятном мужском голосе, которым общался дрон, он же мой персональный домашний робот, — проскользнула ирония. — Вдобавок я не перечислил все формы правления. Могу продолжить? — Нет, — коротко ответила я. «Ну вот, а я уже загрузил данные». «Лучше загрузи данные о текущей системе правления и политической обстановке в мире». «Нельзя, о прекрасная Перри, тебе доступны лишь обучающие видео для будущих королев». «Включай. Все равно заняться больше нечем, потому нужно пропустить через сито показанный бред и вычленить немногочисленные зерна истины». «Я уже знала». что сейчас будет, потому не получила той моральной травмы, что сопутствовала первому просмотру. На самом деле обучающие видюшки были чрезвычайно похожи на занимательный английский для детей до семи лет. На голограмму радостно выскочила красивая девчонка и, обведя рукой чудесный мир вокруг, заговорила о том, что это за планета и какая ее ждет тут судьба. Сегодня тема нашего, прости господи, занятия была будущий муж. Девушка радостно пропела, что в неравной финансовой схватке за ее руку сойдутся лучшие из лучших. Он их тут было по числу королевств — двадцать пять. В битве за бабу участвовали все, кто мог себе это позволить. Раньше за даму сражались, как полагается, стенка на стенку, то есть королевство на королевство. А потом времена стали более прогрессивными, и было решено дам покупать. Итак, будущий муж. Девчонка на голограмме уверяла меня — что жизнь моя после замужества будет похожа на сахар и мед. Муж будет носить меня на руках и оберегать, неясно, правда, от чего. Жить я буду во дворце. В подтверждении своих слов голограмма, облаченная в шелковые одежды и обвешенная цацками с ног до головы, провела видеоэкскурсию по дворцу, радостно скача по шикарному полу и с восторгом и придыханием открывая двери то в гостиную, то в умопомрачительную ванную комнату с видом на звездное небо, то на кухню, где трудился личный повар будущей королевы. Правда, после того, как экскурсия закончилась, на экране появилось сообщение о том, что в указанном видеоряде представлены апартаменты различных королевств. Некоторые из них представляли собой настоящие дворцы, другие — помещения в огромных мирах-кораблях, ничем не уступающие по комфорту и уровню классическим замкам. В общем, все, что душеньке будущей королевы угодно. Если честно, я уже все свои хитрости испробовала для того, чтобы выяснить у Донни хоть что-то о местной политике, но искусственный интеллект стойко держался лишь раз — поддавшись на мою провокацию в виде истерики на тему «Ай-яй-яй, а если я вот стану королевой, и на нас войной пойдет сосед и разрушит мой чудесный замок, в саду которого к тому времени я уже высажу персиковые деревья?» В стремлении меня успокоить Донни сообщил, что беспокоиться не о чем, воины на земле строго запрещены. ибо уже был прецедент, когда местные правители едва не разнесли планету. С тех пор ходить войной на соседнее королевство нельзя, поэтому за мои персиковые деревья я могу не переживать. Если же моего будущего мужа убьют во время миссии по захвату лун, то мне также не о чем волноваться, я перейду в наследство его советникам. Женщина, как мы помним, ценный ресурс. Еще более ценный, чем луна, потому что лун много, до которой долетишь, та и твоя, а девушки в дефиците. Прелесть какая. А сейчас я расскажу, что должна знать будущая королева. Голос голографической девчонки с видео выдернул меня из раздумий. Картинка толкнула очередную дверь своего импровизированного дворца и вошла в спальню, где на кровати лежал шикарный мужчина. Я, чуть не подавившись яблоком, закашлялась и пробормотала «Дони выключай!» Смотреть и на мирное порно сейчас мне как-то совсем не хотелось. «Очень полезная информация», — подал голос искусственный интеллект. «Рекомендую ознакомиться. От пререканий из Донни меня, как ни странно, спас Драк. Он, видимо, решил дать мне последний препоследний шанс, решив проинформировать меня о том, что аукцион на мою скромную персону уже назначен». По такому случаю смотритель заповедной территории даже переоделся, нацепив что-то подозрительно похожее на кожаный жилет и кожаные штаны. Прекрасные длинные волосы были заплетены в тугую косу, открывая моему взору шикарные бицепсы и не менее шикарный тыл драга. Все эти ухищрения, видимо, должны были убедить меня в неправильности принятого решения. Бицепсы при этом так блестели в свете неоновых ламп, что я задумалась, не обмазался ли он маслом для пущего эффекта. Вот, все так же обиженно поджимая губы, Драг протянул мне бумагу. Администрация города Тарнилуона и смотрителя аукциона «Невест» Драгман Зен Румин Первый Имеют честь пригласить представителей Высшего Королевства на торги, которые состоятся 10 дентаря 4012 года. С аукциона будет продана «Прекрасная Елена». Стартовая цена 780 тысяч кредитов. Напоминаем, что для участия в торгах вы должны внести эту сумму на депозит. Ждем вас 10 дентаря 4012 года. на 417-м ежегодном аукционе Торнилуона. «Уведомление об аукционе», — отчеканил Драг, пока я читала. «Обратной дороги больше не будет». «У тебя тут ошибки», — ответила я, протягивая Драгу обратно его официальную бумагу и улыбаясь. «Это не подорвет статус Тарнилуона и твой лично как смотрителя заповедной территории?» Лицо смотрителя перекосилось. Он выхватил у меня из рук бумажку и даже пробежал еще раз глазами по ней, но ошибок, видимо, не заметил. «Я пытался, Лена», — с мрачным пафосом проговорил он. «Я хотел стать твоим мужем, но ты думаешь не о том. В уведомлении нет ошибок, здесь все верно. Через два дня состоится аукцион». С этими словами Драк развернулся и гордо удалился из моей комнаты, Я же осталась думать о том, что тысячи лет назад, видимо, этот чертов портал уже работал. А как иначе объяснить то, что говорят и пишут здесь все на моем родном языке, пусть и с ошибками? Не иначе, как тысячу лет назад портал выплюнул сюда какую-то учительницу младших классов, которую теперь здесь зовут богиня Летти, подарившей великой нации письменность и язык. Что ж, через два дня состоится аукцион. У меня еще полно времени, чтобы посмотреть, что еще должна уметь хорошая жена. Два дня прошли в уже привычной изоляции. К другим девушкам, которых не спасла богинюшка, меня не пускали, аргументируя это уже привычными заветами. Так что торгов я уже ждала с нетерпением, практически как праздника, который должен был внести нотку разнообразия в мою жизнь. Да что там, даже не нотку, а целую симфонию. Ведь на торгах у меня появится муж. Ох уж это страшное слово. Так что, когда в дверях нарисовался драк, одетый в строгую одежду и с печалью в глазах, то я подскочила в нетерпении. Самоуверенный продавец попаданок почему-то принял эту радость на свой счет и скорбно проговорил. «Даже если ты передумала, Лена, то я уже ничего не могу сделать. Я буду страдать об этом вечно. Драк! Сложно решиться на такой шаг. Я озвучила наиболее дипломатичную мысль из всех в голове присутствующих. Женщина. В этом слове уже не было благоговейного трепета. Наверное, именно поэтому вам всегда не оставляли выбора. Вы просто не знаете, что делать со своей свободой и кому ее вручить. На то она и свобода. Разве нет? Зачем ее кому-то дарить? Ведь тогда ее у меня уже не будет. Драк не захотел вступать в дальнейшую полемику, а жестом позвал меня за собой. Звеня браслетиками и цепочками на аутентичном костюме Адалиски, в который меня обредили по случаю мероприятия, я ступала следом. Нашу процессию замыкали красивые, но глуповатые даже на вид парни в одинаковых серых костюмах. Я поежилась, вспомнив свой первый шок. «Драк поймал меня в чистом поле», куда я попала просто шагнув в темный дверной проем собственной квартиры привез в город закрыл в апартаментах и ласково сказал что здесь все к моим слугам и слуги скоро придут помогут прекрасной елене искупаться и одеться в наряд достойный ее когда в ванную комнату вломились плечистые парни с восхищением в глазах и без признаков интеллекта на лицах я дико испугалась Еще больше испугалась, когда, ласково воркуя, они попытались меня раздеть и запихать купаться в бассейн. Сейчас я уже понимаю, что откуда бы здесь взяться женщинам-прислужницам, но тогда шок был просто огромный. В итоге сошлись на том, что Драк выделил мне вещи, в которые я могла одеться сама, и Донни в помощники. Благо, тот обладал весьма ловкими манипуляторами и мог даже соорудить простую прическу. Смотритель заповедной территории еще не раз намекал, что для моих нужд пришлось брать какую-то очень навороченную машинку и перепрошивать ее. Когда я в ответ предлагала не заморачиваться и выдать стандартный комбинезон, что просто в обращении как табуретка, драку ставился на меня со священным ужасом. Как можно? Женщине только все самое красивое, самое сложное, самое древнее, мать их великую богиню. Как, ну как можно быть религиозными теократами? Я пыталась, честно пыталась понять. Но когда в твоем распоряжении исключительно ролики на тему «Как же тебе повезло стать невестой?», разобраться сложно. Пока я блуждала в воспоминаниях, мы дошли до местного аналога лифта. И зашли. Даже, я бы сказала, спрыгнули. Очень сложно преодолеть психологический барьер перед радужной бездной высотой в сотню этажей, даже если ты видишь, что потом происходит. Драк словно завис в невесомости, а после, окутанный сиянием, рухнул вниз. Хотя я уже не первый раз сталкивалась с этой технологией, но шагнуть вперед было сложно. Но я справилась и снова по-детски замерла от восторга, потому что... потому что это было прекрасно. Ты словно распадаешься на все грани цветового спектра и несешься сквозь пространство, чтобы собраться заново спустя бесконечно долгую секунду. Как они не подсели на это средство передвижения, как на наркотик? Ведь ты словно оказываешься в другом мире, прекрасном, радужном, где ты даже не тело, ты — свет. Продавали попаданок с размахом. Шутка ли — такое событие? Великая богиня дает возможность не менее великой нации на производство потомства. Аукцион здесь напоминал общий мировой праздник или, скорее, местные Олимпийские игры. Слетались все, избранные представители королевств ввели финансовую схватку за руку и сердце несчастной или счастливой, тут уж как посмотреть, попаданки, а их родовитые соотечественники болели за своего покупателя. Все это волшебное действо началось с парада невест. Передо мной открылись огромные двери, и я замерла, ослепленная отражающимся от зеркальных зданий солнцем, и оглохла от криков приветствовавшей меня толпы. Впереди возвышалась открытая арена, которая располагалась чуть ниже по сравнению с окружающими ее десятью башнями. От каждой башни на арену вел мост-переход, но лишь три моста были украшены цветами и лентами — Лишь по трем из них величественной поступью шли тонкие женские фигурки, сопровождаемые мужской свитой. Получается, три невесты у нас сегодня. За моим плечом встал Драк и тихо проговорил. «Вперед, Елена! Иди!» Это было ужасно. Наверное, примерно так же себя ощущали обреченные жертвы, восходящие на вершины ацтекских пирамид. Только их должны были положить на обычный алтарь, а меня на алтарь семейной жизни, поставив клеймо замужем и, торжественно перевязав ленточкой, вручить мужу. Причем совершенно не важно, нравится мне муж или нет, важно, что он заплатил достойную цену. Я шла по тонкому мостику-переходу, и у меня захватывало дыхание. Внизу бесновалась толпа, сплошь, разумеется, мужская, а на арене, на расположенных по кругу левитирующих платформах, собралась высшая знать. И по ярким нарядам я даже опознала женщин, которые некогда, так же, как и я, проходили по этому пути. А сегодня на празднике сопровождали своих мужей и болели за своих соотечественников. Знать в этом мире предпочитала размножаться классически. Угу. Я ступила на арену, и Драк, убрав с лица скорбное выражение, с которым он сопровождал меня на этот брачный шафот, моментально превратился из отверженного мужчины в хорошего торговца, которому нужно продать его товар подороже. Лучезарно, улыбаясь местной знати, он галантно подвел меня к стоящему в центре креслу. Кресел, собственно, было три. На двух других уже сидели еще две девчонки. Перепуганная коротко стриженная брюнетка, испуганно разглядывающая свои вышитые туфельки и явно боящаяся поднять взор на собравшихся мужчин, и миловидная слегка пухленькая шатенка, которая, наоборот, за происходящим наблюдала с интересом. «Уважаемые гости! Элита двадцати пяти королевств!» — начал торжественную речь мой провожатый. «Сегодня великий праздник, ведь богиня Элейна прислала нам сразу трех прекрасных дев, которые найдут свое счастье на этом аукционе». «Счастье! Сомнительно, Драк, сомнительно! Тем не менее толпа взревела». а некоторые знатные персоны даже повскакивали со своих мест, неистово аплодируя. Народ нехило так накрывало всеобщим экстазом. — Да начнется торг, и пусть сильнейший и достойнейший сегодня получит в награду жену! После того, как аплодисменты стихли, Драк кивнул парням в костюмах, а те подруги вывели на середину арены пухляшку, которая продолжала с интересом вертеть головой по сторонам. Наш первый лот Анна. Умна, хороша собой, прекрасно воспитана, ориентирована на семейную жизнь, сможет подарить своему будущему мужу много здоровых детей. Над головами драгой Анны вспыхнул голографический экран, на котором появилась информация: имя, возраст, рост, вес и другие физиологические особенности будущей невесты. Мне захотелось закрыть лицо рукой. Жесть какая! Напоминает аукцион породистых кобылок, разве что покупатели не подходят посмотреть зубы у лошадки перед покупкой и не трогают будущую невесту за причинные места, чтобы убедиться, что все у нее на месте и все хорошо. Я обвела взглядом собравшихся. Самцы, после того, как я поняла, как организован тут аукцион, по-другому называть их мне не хотелось. Участвующие в торгах сидели в первых рядах. В руках у них были программки или что-то наподобие, видимо, там они могли подчеркнуть информацию обо всех представленных лотах. Драк закончил рекламировать Анну и снова подал знак обслуги, чтобы те вытащили на сцену следующий лот.